Глава вторая. Эй, парень, куда спешишь? Окликнули Ната и он понял, что попался. Дурная была идея срезать. Местные переулки, тесные, узкие, что норы выгрызены в деревянном теле города, были удобны для таких вот внезапных встреч. Но шлёк в руку. Погоди, не нервничай, не трону. Я поговорить с тобой хочу. Человек сидел на широком подоконнике и разглядывал плеть, хорошую, витую, с жёсткой рукоятью и ременной петлёй на ней. О чём? Над заставил себя успокоиться. Он сильней. Если бы их было несколько, тогда да. А от одного беды не будет. А делах семейных присядь куда-нибудь. куда. Две стены, слепые, окна укрыты за ставнями, старая вывеска, залепленная снегом, и что написано, не разобрать, да и нет в том нужды. А куда-нибудь, смею э, вправду, мирно поговорить хочу. Вот. Альфред убрал плети и руки поднял, продемонстрировал раскрытые ладони, белые, мягкие, женские какие-то. Ты сейчас к ней идёшь, верно? Наткивну Вырать без особой на той необходимости он не любил, тем более в ситуациях, когда намерения его ясны. Нет стоит. Почему? Ты же не хочешь ей навредить. Нет. И я так подумал, что не хочешь. Вы странны, на людей похожи, а всё равно не люди. Я слышал, что твой хозяин Райгре. Какая разница? Альфред разглядывал Ната, не скрывая любопытства. Большая райгре вожак, а не хозяин. У меня нет хозяина, я свободный. О, всех есть хозяевам, как их ни называй. Но мы ведь не о том, верно? Всё ж присядь. Беседа дело не быстрое. Натаглянулся. Переулок был пуст. Ловушка, хм, не похоже. Почему мы говорим здесь? Потому что я не хочу, чтобы обо мне пошли нехорошие слухи. Я очень забочусь о своей репутации, и о репутации отца, и вообще. Политика дело такое: правая рука зачастую не знает, что делает левая. И какая ты сейчас? Обе, ответил Альфред. Я хочу тебе помочь. Почему? Потому что тогда ты мне будешь должен, и когда я попрошу об ответных услуге, ты в ней не откажешь. Человек улыбался. Я не предам Райда. Боже мой, как плоско вы все мыслите. Альфред спрыгнул с подоконника и пнул снежный горб. Скажи, я похож на идиота? Не знаю, честно ответил Нэд. Я не настолько хорошо с тобой знаком. Вопрос был риторическим. Дело вот в чём, парень. Я никогда не прошу у людей того, что они не могут мне дать. К примеру, вот Попросил бы я у тебя, скажем, дом поджечь. Зачем мало ли? Жизнь она такая, никогда не знаешь наперёд, что в ней пригодится. Так вот, попроси я тебя о том, ты же не подождёшь дом, а примяком отправишься к своему драгоценному райгрез с докладом. Я прав. Над подумал и кивнул. Он и вправду поступил бы именно так. Поэтому и говорю, что от людей надо требовать по возможностям их, и от не людей тоже. Итак, тебе интересна Нира, и ты сейчас собираешься героически пробраться в дом доктора, чтобы встретиться с возлюбленной. Нат нахмурился, но хочу у тебя разочаровать. Начнем с того, что прошлая твоя прогулка не осталась незамеченной. И как сам понимаешь, в благородном семействе случился маленький скандал. Альфред постучал рукоятью плети по бочке, и та отозвалась гулким тяжёлым звуком. Ладно, не такой уж маленький, всё же на кону репутация дочери. Я на ней женюсь. Эй, ки ты быстрый. Кто ж тебе позволит-то? Моя дорогая будущая тёща категорически против этого брака. Почему? У меня есть деньги, и я Неважно, Альфред прервал Ната в замахом руки. Даже если ты всю улицу перед домом золотыми монетами вымостишь, Ниру тебе не отдадут. Раненное женское самолюбие страшная вещь. Ниру отослали. Куда? К тетке. Не волнуйся, это недалеко. Я покажу и даже провожу. На твою удачу, тетушка Ниру куда более реалистично смотрит на мир. А ко всему матушку её недолюбливает. Поэтому чинить особых препятствий в вашим встречам не станет. Единственное, тебе придётся быть осторожным. Наткивну. Тёдка, по месте за городом это хорошо. В городе слишком много любопытных, и сложно было бы сохранить тайну. Эж, жу ты всё правильно понял, Альфред оскалился. А в дом доктор, не суйся. Там тебя ждут. Я не боюсь. Не бойся, верно, но подумай. Это чужой дом, в который ты проник тайно. А если ещё поколечешь, кого отбиваясь, то ты один раз уже побывал за решёткой. Не нарывайся снова. Что ж, за это предупреждение следовало поблагодарить и над поклонился. Наверное, можно было уходить. Альфред сказал всё, что собирался сказать, но тогда почему сам он не спешит исчезнуть? Ему ведь проще. Он знает этот город, каждый его растреклятый закоулок. Как знает и людей с их слабостями и притворной силой, он привык играть. Чего ты хочешь? Нат обошел человека, он ступал медленно и осторожно. Сейчас Альфред наблюдал за ним. Вообще, власти, Честин, уж и острый запах, пусть люди отрицают его существование. Видишь, шлем ли... Нат. Альфред оперся на стену и ногу выставил. Руки сложены, плеть повисла бессильно, и человек словно бы забыл о ней, как и об ином оружии. Замер. Глаз сната не спускает, улыбается. Ничего, что я по имени. Ничего. В конце концов мы в чем-то близки. Мне адски скучно в этом городке. Никчемный он. Альфред демонстративно зевнул. Из всех развлечений охота. И за кем здесь охотятся? А кто за кем? За девками, за прибылью, порой просто пострелять выезжают. Но главное, что я хочу отсюда выбраться. Что мешает? С одной стороны ничего, с другой, допустим, уеду я и кем буду? Провинциальным парнишкой? Здесь я человек известный, сын мэра, друг шерифа, доктор и многих иных уважаемых людей. перспективный юноша с хорошими манерами. Он говорил об этом с улыбкой, которая неимоверно надо раздражала. Здесь меня знают и любят, в большинстве своём любят. И я пытаюсь получить от этой любви дивиденды, не понимаешь? Над покачал головой. А ведь не лжёт Альфред. Ему и вправду скучно, и, пожалуй, не с кем-нибудь поговорить, чтобы на чистоту. И нат он считает, если не приятелем, то должником. Я хочу стать мэром. Альфред присел и зачерпнул горсть лёгкого снега, как папочка. Такая милая детская мечта для начала мэром. А там, видишь ли, вас ведь немного осталось. Раньше были псы и альфы и люди, конечно, о которых изредка вспоминали. Потом псы затеили войну, и альфы ушли из мира Вы остались, это да. Но реальность в том, что и до войны вас было немного, а теперь и вовсе освободились места у власти. И если прежде людям дозволялось управлять, скажем, такими вот городишками, как этот, то теперь теперь открылись совершенно иные перспективы. Конечно, ваш совет Нас не пустят, но, как знать, быть может, позволит создать собственный. Над пожал плечами. Ему было совершенно всё равно. "Неинтересный ты", покачал головой Альфред, ссыпая снег с ладони. "Реальность в том, что ваша война перекроила весь этот мир, и вам рано или поздно, но придётся считаться с людьми. И я хочу подготовиться, заручиться поддержкой нашей И ваши тоже. К сожалению, я несколько неверно оценил твоего <смех> вожака. А исправить первое впечатление крайне сложно, но мы постараемся. Мы, мы и над, ты и я. Подумай сам, к чему тебе ссориться со мной, а мне ссориться с вами. Напротив, я готов помогать во всём. Скажем, если вдруг у тебя возникнет желание заключить брак с Нирой, то в магистрате тебе просто-напросто откажут этот брак зарегистрировать. А отец мой в жизни лицензию не выпишет. Не захочет ссориться с Армандой. Я могу уехать в другой город. Верно. А доктор отбить обтограмму и обвинить тебя в похищении дочери. Над, не злись, это всё теория. Практика же в том, что я могу уладить. эту ситуацию мирным путем. Мне ни к чему конфликты в моей семье, видишь ли. А теперь Альфред разглядывал собственные ногти и с преувеличенным вниманием. Я собираюсь жениться на Мирри. Он поморщился, очевидно, мысль об этом браке не доставляла ему особой радости. Старочка, конечно, но с правильным происхождением, а правильное происхождение заставляет закрыть глаза. на некоторые недостатки невесты, такие как привычка подливать яд не яд, ноสนтворное. Разница существенна, но это выходкой и впрям была глупой. Надеюсь, я сумел донести до Миры своё недовольство. Важна даже не она и не матушка её. К слову, когда-то она сбежала из дому по большой любви. И что от этой любви осталось? По мне так хороший расчёт куда вернее. Дед Мирре весьма уважаемый промышленник, и сколь знаю, война лишь приумножила его состояние, а заодно унесла жизнь двоих сыновей. Не смотри так, я к этому точно не причастен. Сейчас у старика нет иных наследников, кроме Арманди. Альфред замолчал, и молчание это продлилось недолго. А ещё он славится своей нелюбовью к таким, как ты. И если Нира выйдет за тебя замуж, то у нас следствия не получат, верно? У меня есть деньги. Изумительно, я очень за тебя рад. У меня тоже они есть. Но когда собираешься сунуться в политику? Денег мало, мне бывает. Я собираюсь жениться на Мере и примирить ее с дедом. Полагаю, он оценит выбор старшей внучки. Я умею производить нужное впечатление. По этому над не сомневался. Соответственно, с одной стороны поддержка мне обеспечена, а с другой хватит, если мешать не будут. Твой м -м -м, вожак, полагаю, имеет некоторый вес среди своих. И оказав услугу тебе, я окажу услугу и ему, и, соответственно, могу рассчитывать на ответную любезность. Альфред не лгал. Во всяком случае не так, чтобы лошь эту над мог ощутить. Однако Нэт не был настолько глуп, чтобы поверить, что этот человек полностью откровенен. Он из тех, кто умеет играть со словами, и нынешняя откровенность часть игры. "Вот как-то так", Альфред развёл руками. "Мне не нужны враги. Я передам Райда. Это было бы замечательно. Это было бы просто чудесно". Альфред отступил к стене, освобождая проход. Тебе лучше вернуться на площадь. И ещё, Над, в качестве бесплатного совета, дружеского. Раз уж мы с тобой почти друзья, не стоит относиться к людям снисходительно, они куда опаснее, чем кажутся. Наверное, и за этот совет можно было бы сказать спасибо, но Над промолчал. Спина прямая, плечи расправлены, живот втянут. Надо сосредоточиться на этом, на осанке, на походке, на погоде и снежинках, которые кружатся, оседая на старой куртке Райда. И на куртке, пожалуй, тоже можно сосредотачиваться на потертости кожи, на швах и грубых нитках, которые выглядывают. На том, что нитки эти лоснятся. И куртку над поутру натирал воском, от чего коже приклеился слабый медовый аромат. Главное, он успокаивал. И не было мира дальше этого треклятого рукава, самой руки, за которую и Илы держалась, страшась заблудиться. Она знает этот город хорошо, но он изменился. Улица прежняя и мостовая, и аккуратный тротуар, вымощенный квадратной плиткой, дома, витрины, за которыми прячутся тени манекены, они тоже смотрят на Илы, следят, неодобряют. Под чем женщинам не место здесь? Ни на площади, ни на главной улице, единственный, пожалуй, вымощенный этой растреклятой плиткой, которую выписывали и доставляли подводами, подши женщины обитают на окраинах, в деревянных домах-ульях, где им самое место. А здесь Райда остановился у очередной витрины. Глянь, какое платье нарядное, тебе пойдёт. винный бархат и золото, и, пожалуй, в прежней своей жизни Илэ с удовольствием бы примерила этот наряд, позабыв о том, что девушкам не пристало носить столь вызывающие яркие цвета, но купила бы все одно что-нибудь попроще. У Ная Гремма нашлось бы у него всегда находилось именно то, что было по вкусу Илэ — очаровательная платьице из кисеи, собравшее все оттенки зеленого. От полупрозрачного листьеванного до темного, тяжелого даже, и другое шерстяное, цвета кленовых листьев, и листьями же расшитое, и мамена темно-синее, почти траурное, но слишком откровенное, пожалуй, ей к лицу темные тона, и на ее грем говорит тоже, и смотрит так с прищуром, выискивая недостатки наряда, его платье должны быть совершенны. Нет. Илэ отступила от витрины. Почему? Потому что, потому что на ее грем лучший портной в городе, а поговаривали, что прежде он держал модную лавку в Аль-Ахейе, но переехал и вовсе не потому, что дела его прогорало. Ясно. Райда решительно толкнул дверь. Прошу вас, леди, и в спину подтолкнул легонько. Ворог здесь высокий, пахнет свежей хвоей и еще корицей. мелом тканью и слегка розовой водой. День, но газовые лампы горят, и в лавке светло, пожалуй, слишком светло, и от этого света Илэ прячется за псом, который застыл, вертит головой и осматривается. Обыкновенный магазин, канторка, стойка, зеркала. Вот это тоже вроде ничего. Райда совершенно невежливо тычет в деревянного болвана, на которого надели домашние платья. Теплая, как раз для зимы. Платье хорошее, тёмно-зелёная шерсть, отделка жёлтым кантом, два ряда крохотных пуговиц, обтянутых жёлтым атласом. Рукава свободные, но с широкими манжетами. Воротник стойка. Примеришь. Господарь, от вас. На Игремасёкся и нахмурился. Невысокий он, за прошедший год стал, кажется, ещё полней, хотя и прежде не отличался особой стройностью. человек шар, обтянутый тёмно-красным бархатом. Он любил яркие цвета, и ещё кружево, и этим своим пристрастием не изменил. Кружевные манжеты, кружевной воротник и кружевной платок в тонких детских пальчиках. Он смотрел на Райду снизу вверх с недоумением и обидой, которая столь ярко читалась на круглом его личике, что у Илы возникло ощущение, что эта обида тоже маска. Нам платья нужны, сказала Райда, наклоняясь к человеку. Вот это зелёненькое возьмём, и красненькое тоже. Мне ещё надо домашних парочку для начала, амазонку приличную, дорожное платье, вечерних платья, беспомощно переспросил Найгрем. Платье, подтвердил Райда. Всякие. Ну что там к платьям надо чулки, подвязки, подъюбники, нижние рубашки, только чтоб хорошего качества. Бельё, она скажет. И вытащил Ила из-за спины. Она? Она. На её грем увидел её сразу. Он был внимательным человеком, забавным, но всё одно внимательным и расстроенным. Вы хотите, чтобы я? Он выставил кривоватый мизинчик. Сшил платья для неё? Хочу. Те, которые готовы, мы тоже возьмём. Но их по фигуре подогнать надо. Сделайте. Простите, но мизинчик дрожал, а сам Наягрем очень старательно не смотрел на Иилы. И отражения его многочисленные тоже пытались отвернуться. В отражениях Наягрем выглядел странным образом выше и стройней. Но я не могу исполнить ваш заказ, наконец произнёс он печально. Почему? потому что об этом узнают. И что? Райда не понимал, твердолобый, упрямый пёс, который вряд ли изменится, и Ила не знает, хочет ли, чтобы он менялся. А ведь изменится. Весной, когда она исполнит свою часть сделки. Сейчас он зависит от Илы, как и она от него. Но выздоравлив, Ная громко вздохнул и ручку прижал к колбу Лопо, подбривал, чтобы тот казался выше. Орядкие волосы подкрашивал и заплётал в косицу, тощенькую, что хвост мышины. И сейчас с этого хвоста свисала золотая ленточка. Это меня разорит. Райда смотрел на человека сверху вниз, выжидающе. И, не доумевая, я на ягрем терзал платочек или уже не его, а манжеты свои мои клиентки с супруга мэра И на Арманди, и многие иные дамы достойные, уважаемые, почтенные даже, они будут оскорблены, узнав, что я продал платье какой-то матрас. Нос дрира и додрогнули. Может, у вас там за перевалом и принято, чтобы содержанки одевались там же, где и приличные дамы, но не здесь. И на щеках проступили серебряные капли. Здесь подобное невозможно. То есть Райдо теперь говорил очень тихо, глухо, но отголосы его на Ила грем задрожал. И Лэти пер недостаточно хороша. Умоляю, меня простить, но идём. Он стиснул руку Иле, а дверь несчастную, которая точно не была виновата ни в чём, пнул, вымещая на ней безмолвный ярость. Уж лучше на ней, чем на Иле. Вот же Чтоб тебя, скотина, достойные дамы, он пнул уже не дверь, но фонарный столб. Лицы меры хреновый. И только тогда Ило выпустил. Извини, сказал, прижимаясь к столбу бом. Я испугал тебя? Нет, испугал. Я не хотел. Я просто, я когда вижу таких вот, не бойся раньше ковром расстилался, верно? Перед моей матушкой едва ли не на брюхе ползают, леди то, леди все, ручки целуют, кофе и чай, шоколады, а тут Райда потёр щеку. Мерзко это все. В городе есть и другие лавки. Почему-то Ило не испытывала ни гнева, ни обиды, только искреннее, пожалуй, удивление от того, что пес думал, будто могло быть иначе. Есть. Хорошо, что есть. Надо найти кого, чтобы с тебя мерки сняли и выпишем платьи дюжину. Тогда уж две, и две выпишем, и все 10. Но зачем мне 10 дюжин платьев? Раньше у неё было, пожалуй, столько и было, или даже больше. Целая комната гардеробная, и ещё одна для туфелек и полки с деревянными головами для шляпок, огромный шкаф, где хранили перчатки и чулки. нижние юбки, подушечки турниров, шкатулки и шкатулочки, но не с драгоценностями, с булавками, иголками и нитками, с лентами и тесьмой, с перьями крашенными, бусинами и прочими мелочами, которые казались тогда жизненной необходимостью. Кому все это досталось? Кому-то. Не знаю. Мерить будешь. И вообще я же знаю, что женщине надо много платьев. А живое железо так и держалось, не уходило. Серебряные капли расползались по щеке и Райдо трогал их. Ты злишься? Эйла протянула руку и потом только подумала, что, наверное, не следует к нему сейчас прикасаться. Немного, не на тебя, на этого, на этих. Подумала и всё равно прикоснулась. И живое железо ушло под кожу. Я, наверное, не надо было, да? Ила отвела взгляд. Надо было. А он руку перехватил, но отпустил почти сразу. Прости, я знаю, что от тебя не стоит трогать, что тебе неприятно. Прости, я знаю, что от тебя не стоит трогать, что тебе неприятно. Я такого не говорила про то, что неприятно, приятно и страшно, потому что так не должно быть. Он ведь пес, а Ила, Альва. И связывает их исключительность сделка, взаимовыгодная. Значит, мне неприятно. Он подался вперёд, наклонился почти и оказался слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности, но парадоксально, именно так ила себя ощущала с ним. Нет. Хорошо тогда. Райдо вдруг сгрёп её в охапку, прижал к куртке и подбородком в макушку упёрся, потёрся, ласкаясь А то мне тяжело не трогать. Ты не подумай чего, просто потребность такая. Говорят, что у всех наших, но у меня особенно ярко выражено. Я тебе рассказывал, что с медведем спал. Рассказывал. Неприлично стоять вот так в обнимку на улице перед витриной магазина, за которой за ними наблюдает безликий манекен в платье винного цвета, а где-то там в тени прячется на её грем который слишком хорош, чтобы одевать таких, как Ила, и плевать на него, на улицу, на сам этот город, который Ила уже презирает и ненавидит, хотя она ничего не сделала. А потом я в школу уехал и это рассказывал. А когда вернулся, то выяснилось, что она его выкинула. Кто? Матушка моя. Она вообще мою комнату полностью переделала. Сказала я, уже взрослый, и комната должна быть взрослой. И в безную её комнату. Но по медведю я скучал. Мы можем купить себе другого. Здесь есть магазин игрушек. Да? Райда отстранился и, смерив Илу насмешливым взглядом, спросил: "А ты уверена, что нам медведя продадут?" Ила пожала плечами: "Не уверена, но что мешает проверить?"